Глава 4. Макс покосился в сторону пленника и внутренне содрогнулся. Не так уж давно он сам также кормил муравьев. Невольно вспоминаешь об этом кошмаре, глядя на подобное зрелище. Пленник держался стоически. Вот уже пару часов без звука кормил насекомых, явно решив молчать до упора. Люди бума почти все уже спали. Лишь тройка самых азартных продолжала по десятому кругу проигрывать друг другу трофейные вещи, отобранные у пойманного стрелка. Сам Бум, присев на седло рядом с пленником, вот уже час неутомимо сражался с лошадиными маслами, выковыривая из них мост. Судя по всему, это занятие не надоест ему никогда. Земляне и кшарги тоже спали или, по крайней мере, дремали. Лишь Макс с Дубиным терпеливо продолжали ждать результатов допроса захваченного врага. Вопреки своей природе не спали и муравьи, продолжаем мстить за причиненные им разрушения. В принципе, им теперь и негде было спать. Конус их мегаполиса был срыт до основания и высыпан на тело пленника. Бум, отбросив опустошенную кость, издевательски ласково произнес — Дружище, я вижу, уже стемнело. Муравьи отдыхать потянулись, а язык у тебя так и не развязался. Ну что ж, раз по-хорошему ты не понимаешь, будем по-плохому. Горк, хватит кости трясти. Накали-ка стилет на огне получше и выжги ему для начала левый глаз. Ури, а ты ему пока веки отрежь, чтобы взгляд не воротил. «Как скажете, сир!» – буркнул слуга рыцаря и, достав из-за голенища длинный кривой нож, направился к пленнику. То ли муравьи все же покончили с остатками упрямства, то ли несчастный просто не был готов психологически к подобному членовредительству, но играть в молчанку перестал. «Стойте! Не надо! Меня зовут Рицо! Я человек барона Пигируса!» — Ташка зачирикала, — осклабился Бум. — А скажи-ка мне, Рица, почему это ваш барон разбойничает в лесах здешних? Или обнищал до того, что с бродяги готов штаны драные стянуть? — Барон Пигирус не разбойник, — возмущенно вскинулся пленник. — Это как же не разбойник? Ты нам сказал, что из его людей будешь, и при этом мы видели, что ты разбойничаешь. Если у рыцаря люди-разбойники, то рыцарили повесить их обязан, или сам должен привыкать к тому, что он теперь разбойник. Я не разбойничал, мрачно-упрямо заявил Рица. Да что ты говоришь? Скажи еще, что наши лошади отца поздохли. Ты и твои дружки-ублюдки. Второй день уже по нам из кустов стреляете при любой оказии. У нас уже почти лошадей не осталось. Или пали от стрел ваших, или разбежались в суматохе. Ты, дружок, не просто разбойник. Ты еще и конокрад. А знаешь, что в краях наших с канокрадами делают? Вешают за шею. Так же, как и тех, кто чужих жен ворует. Бум покачал головой. Вот как ты заговорил. Что-то я не припомню, что чтобы я у барона Пигируса жену умыкнул. Да, я, конечно, не Евнух, всякое бывало, но, насколько знаю, Пегирусы это род из центральных лордс, а меня ты никогда там не увидишь. Так что разбою твоему нет оправданий, и быть тебе в петле, если так и дальше будешь ерунду языком молоть. «Говори же, зачем твой ослоподобный барон послал вас за нами?» Пленник упрямиться не стал. «Барон Пигирус послал нас в лес, чтобы найти ваши следы, Сирбум. Вас видели у замка Шивки. Нам повезло, что мы были рядом, и у нас хорошие проводники. Когда мы поняли, что вы уходите на запад, то Сир-Орус решил убить ваших лошадей, чтобы вы не смогли уйти далеко». Войско герцога Нирусватуса недалеко, а с ним и наш барон. Мы преданные ему люди и просто делаем то, что велел делать наш господин. «Проклятие!» – взревел Бум. «Вы, канальи, могли бы проявлять поменьше рвения при этом. У нас осталось всего восемь лошадей на весь отряд, да и то все раненые. Хуже нет для рыцаря, чем пешком по лесам бродить». Дубин, ничего не поняв из допроса пленника, склонился к Максу. «Что они там говорят?» «Да вот, из-за пристрастия бумок к чужим бабам все наши беды нынешние. Кто-то из людей Шивки, думаю, узнал нашего рыцаря и стукнул об этом людям герцога. Те послали вслед этих молодцов, чтобы они нас задержали в лесу. Вот они и стреляли по лошадям, не трогая людей. «Нифига себе не трогая!» У нас уже семеро раненых. Ну, стрела это дело такое. Летит не всегда туда, куда хотелось бы. Да и сам посмотри. У нас осталось восемь лошадей, а было сорок. При этом есть еще пять коров, а пропала лишь одна. Все лошади ранены, а корову лишь одну лечить пришлось. Да, странно, что сами этого не заметили. Нас и правда стараются задержать. Бум тоже обернулся к Максу. «Плохо дело. Пешком нам не уйти от погони. Думаю, люди барона или самого герцога уже в затылок дышат. Уж очень серьезно они за нас взялись». Пленник, решив, что настал его звездный миг, заявил, «Его светлости герцогу Нирусватусу нужна лишь голова Сира Бума. Принесите ее в мешке, а он наверняка помилует остальных» ну разве что уши отрежет или выпарит я тебе сейчас отрежу все что можно у мужика отрезать пригрозил бум «У, у вас нет другого выбора упрямо гнул пленник барон пигирос со своими вассалами пошел к рябице рысью не жалея лошадей ему не надо было крюк шивки делать так что у брода вас будет ждать его отряд луга вокруг рябицы». По вашему берегу просторные есть где разгуляться. У вас восемь полудохлых кляч осталось, а у нашего барона семь рыцарей, с ними оруженосцы и свита. Втопчут вас в траву, как жаб. Бум пнул пленника по макушке, заставив замолчать, и обернулся к Максу. Самое время вам подумать, что делать дальше. Или режьте мне голову, Или надо не попадаться на глаза этому сыну-ублюдка Пигирусу?» Пойманный лучник зашипел. «Когда придет время суда, я расскажу барону, как ты его оскорбил. Смерть твоя будет собачья, позорная!» Рыцарь без слов вытащил меч, коротко рубанул пленника в горло. «Наконец-то заткнулся!» — хохотнул Гурк. Бумни, обращая внимание на агонизирующее тело, корчащееся у ног, Вновь обернулся к Максу. «Но что решать будем?» Макс пожал плечами. «Нас мало. Бой мы не потянем. Надо поворачивать на юг и переходить Рябицу выше их засады». «Плохая идея. Через Рябицу один брод на ее повороте. Кратчайший путь к Фреоне, так говорят. Если переходить ее выше, в самое болото уткнемся». «Что там ваши кшарги про эти болота говорят? Знают они там тропы?» «Вряд ли. И мне зачем туда соваться? Говорят, эти болота опасные и непроходимы». «Эх, лучше голову отрежьте! Ненавижу болота!»